Юрий Коротков, Веллисы, Танцующие призраки. Читает Виктория Буртовая. Такие морозы иногда случаются в последних числах февраля, будто напоследок, зиме вдогонку. Ранним вечером вымирает Москва, Воздух едва прозрачен от взвешенных колючих льдинок. Свет окон, реклам и фонарей расплывается, как чернила на сырой бумаге. Грохочут по ледяным ухабам троллейбусы, промерзшие жестяные короба, в которых еще холоднее, чем на улице. Из метро валит тяжелый пар и пахнет баней. Редкие прохожие, до да глаз укутанные шарфами, спешат домой каждый в одиночку храня свой островок тепла. Господи, дай сил перетерпеть, перевалить через эту бесконечную зиму, дожить до ручьев и зеленой травы. Господи, неужели бывает лето на земле? В последнем письме мать виновата в полстрочки после «крепко целую» и приветов от родни и знакомых сообщала, что вернулся отец. И Юлька, едва дождавшись конца репетиции, помчалась на междугородку, звонить в рудник соседям через улицу, у которых стоял телефон. На том краю земли давно была ночь. Юлька переполошила соседей, слышно было плохо, мать тотчас начала плакать. «Гони его, поняла?» — кричала Юлька, приставив ладонь к трубке. — Гони к черту! И чтоб за километр не подходил, ты поняла? Жалко — Жалко! Сквозь стекло переговорной кабины на нее пялился солдат-узбек с серыми обмороженными ушами. Юлька повернулась к нему спиной. — А себя тебе не жалко? А Зойку с Катькой не жалко? жалко — Жалко! И снова слезы. На редкость содержательный получился разговор. «В общем, я сказала, гони и все, а если пустишь, я летом приеду и выгоню, ты меня знаешь!» Юлька грохнула трубку на рычаг. Троллейбуса долго не было, наверное, опять оборвались где-то обледеневшие провода, и Юлька пошла пешком, срезая дорогу через Арбат. Москву она знала плохо, только район вокруг училища до да центральной улицы. Сразу заблудилась и теперь металась по темным наполовину выселенным переулкам, наугад сворачивая то налево, то направо. Короткая нейлоновая куртка от мороза стояла колом. Под нее задувал ветер, колени одеревенели и едва гнулись. И Юлька вдруг с ужасом поняла, что никуда не выйдет просто упадет и замерзнет посреди огромного чужого города под равнодушным взглядом чьих-то теплых окон. Она нырнула в подъезд, дернула внутреннюю дверь, заперта. Схлипывая, перебежала в дом напротив. Здесь над замком был крупно выцарапан кот. Юлька потыкала в кнопки окоченевшими, негнущимися пальцами. Замок нехотя щелкнул, Она вошла и поднялась на второй этаж. Откинула капюшон, зубами стащила варежки и всем телом прижалась к высокой батарее, просунув руки между секциями. Больно заныли отходящие от мороза пальцы. Куртка оттаяла, свитер стал понемногу пропитываться теплом. За дверью соседней квартиры слышался звук наполняемой ванны, гулкий, уютный. Неразборчиво бубнил телевизор. Прошаркали по коридору шлепанцы. Юлька представила себе эту квартиру с высоченными потолками, ванную с мягким ковриком, набором косметики на полочке под зеркалом, кухню со стопкой тарелок в раковине, комнату с длинными наискосок тенями от настольной лампы. И ее обитателей, неторопливо, обстоятельно пьющих чай, не подозревая, что рядом с ними чуть не замерз живой человек. Внизу хлопнула дверь подъезда, загудел, поднимаясь лифт и остановился на втором этаже. Юлька отскочила от батареи и принялась деловито рассматривать номера квартир, ожидая, когда человек пройдет. Но шаги замерли у нее за спиной, тетка с авоськой, набитой пакетами молока, бдительно следила за ней. Юлька подумала, что молоко в пакетах замерзло, и если разорвать картонку, молоко будет стоять в тарелке голубоватым столбиком, потихоньку оплывая. Она осмотрела все четыре квартиры и пошла вниз по лестнице. — Вам кого? — спросила тетка. — Мне так, — не оборачиваясь, ответила Юлька. — А если так, нечего по подъездам шляться, подзаборники! Никогда еще бетонный бастион училища не казался ей таким родным и надежным. Три ряда сплошных окон мирно и весело светились в глубине заснеженного сквера. Юлька пробежала по центральной аллее к крыльцу, еще из-за стеклянных дверей увидела в интернатском вестибюле двух чужих парней и вахтершу Ольгу Ивановну, стоящую перед ними с раскинутыми руками. «Не пущу! Я сказала, не пущу!» Один из парней присел, пытаясь прошмыгнуть под рукой. «Куда?» — Ольга Ивановна ухватила его за куртку. «Родителей не пускаем, а уж вас, кобелей!» Юлька стряхнула снег с сапожек и вошла, растирая варежками онемевшие щеки. «Да свой я, бабуля, свой!» — не унимался долговязый, почти наголо стриженный парень. «Не признала! Хочешь, сплешу? «Свой! Я таких своих видела!» «Лезут, как медом намазано!» В глубине вестибюля тянулись на ужин интернатские ребята и девчонки. Все с любопытством оглядывались на баталии у дверей. «Девушки, милые!» — заорал долговязый над головой вахтерши, простирая к ним руки. «Лену позовите! Лену! Беленькая такая!» «Да уйдешь ты по-хорошему или нет! Милицию вызову!» Юлька хотела обойти парней. «Юля, Азарова!» — окликнула ее Ольга Ивановна. «Объясни им, Лену какую-то!» «Юля, Юлечка!» — тотчас переключился на нее долговязый, придержал за локоть. Юлька с такой силой вырвала руку, что тот растерялся. «Понял, без рук!» — он миролюбиво поднял ладони. «Юлечка, вся надежда на вас! Не дайте разбиться несчастному сердцу! Лена, беленькая такая, худая, высокая, танцуют Велису в Жизели!» «Вы видели Жизель?» — сухо спросила Юлька. «Виноват, но непременно». «Там шесть троек Велис и два состава. Умножать умеете?» Второй парень молча смотрел на Юльку и улыбался. «Все высокие, толстых нет». «Лен, человек десять». «От винта!» — безнадежно сказал долговязый. «По такому дубильнику зря перлись!» «Арза, идешь?» — окликнула Юльку Света Середа. «Сейчас очередь займи!» «А это кто?» — вскинулся долговязый вслед рослой русоволосой красавицы Светки. «Чуть стойку не сделал, как Бобик». «А это не про вашу честь!» — с удовольствием сказала Юлька. «Еще есть вопросы?» «Есть», — сказал улыбаясь приятель долговязого. «Ты тоже Велиса?» «Да». «А тебя как найти?» «А меня искать не надо. Лену свою ищите». И Юлька направилась в столовую. «Меня зовут Игорь», — сказал парень вдогонку. «Очень приятно», — не останавливаясь, ответила она. «Все понятно?» Затараторила у нее за спиной Ольга Ивановна. Все, давай, давай! И ищут сами не знают кого. Вон в городе полно их ходит, другую найдете. А у нас девочки серьезные, им гулять с вами некогда.